Ава-13. В 2021 году начался важный этап плана, к которому Иванов готовился долгие годы. Все 99 клонов покинули свои капсулы и подверглись пластической хирургии с помощью медицинских капсул. Они прожили виртуальной реальности в общей сложности около 40 лет. Это были матерые, зубры, спецагенты. К этому моменту все для подмены правителей и руководителей спецслужб, ведущих государств Земли, было готово. Места секретарей, помощников президентов и личной охраны занимали-то тысячи, Поэтому подмена прошла гладко. До этого в мире царила напряженная обстановка. Мировая пандемия охватила всю планету, все страны колотила от мирового кризиса. Во многих государствах проходили митинги и погромы. В США чернокожие расисты пытались ущемлять права белых, азиатов, индейцев и иных американцев, ставя жизни черных людей выше прочих. В некоторых странах, которые раньше были республиками Советского Союза, пытались свергнуть власть. Их пытались стравить друг с другом в военном конфликте, а то и вовсе натравить на Россию. В Испании, Турции и Греции проходили погромы. В Сирии руками террористов и своих военных мутили в воду США. Клоны, по плану Искинов начали проводить мягкую политику сближения стран. Их целью было укрепление мировой экономики, переход к общей валюте, развитие технологий и улучшение социальной сферы. Резко такие изменения проводить нельзя. Только планомерные, неспешные реформы на уровне всех основных стран. Сложнее всего пришлось в США, Китае и России. Тут многое зависит не только от руководителей государств, но и от элиты, привыкшей быть присосанной к бюджетной кормушке. И с этой самой элитой нужно было что-то делать. Что-то, например, менять на терминаторов и обрабатывать гипнозом их наследников, чтобы лет через 20-30 андроиды могли имитировать свою смерть и передать капиталы в руки наследников, которые продолжат дело родителей или дедушек-бабушек в том же ключе. В итоге, к моменту объединения планеты, планировалось, что в правительстве и олигархической верхушке в большинстве своем останутся люди с правильной позицией. Обработанные в молодости перспективные люди и аналогично обработанные в юности олигархи. Меньшинство, попавшее во власть и не прошедшее обработку, ничего не сможет противопоставить большинству. На первый взгляд для основной массы населения ничего не изменилось. Все те же правители, все те же проблемы. Но так лишь казалось. Если приглядеться глубже, то уже сейчас наблюдались существенные изменения. Так весь мир внезапно благосклонно отнесся к российской вакцине, которая считается лучшей из существующих вакцин от страшного легочного вируса. Начал снижаться накал антироссийских настроений по всему миру, улучшились отношения между Китаем и США. США отменили санкции против России и прекратили поддержку дестабилизации ее экономики путем воздействия через бывшие республики, в которых они провоцировали революции и военные конфликты. Американские войска вместо поддержки террористов стали действительно с ними бороться, когда этого об этом заявляла их пресс-служба. Ведущие страны начали убирать ограничительные пошлины, что, с одной стороны, ударило по внутренним производителям и уменьшило поступление в их бюджеты, с другой стороны, позволило снизить цены на товары. Так, к примеру, в России цены на иномарки опустились на 17%, а бензин подешевел в два раза. были отменены пошлины на многие товары не только в России, но и во многих других странах. Во взятых под контроль странах началось планомерное изменение законодательной базы, чтобы привести ее к однотипному мировому варианту. Работы клонам предстояло много. Искины трудились круглосуточно, анализируя множество данных, строя прогнозы и выявляя нечистых на руку чиновников. Во всех основных странах началась жесткая борьба с коррупцией и организованной преступностью. Но для простых людей, даже для хронопутешественников, все шло как обычно. Небольшие изменения можно было заметить. Но кто помнит о новости, что где-то там задержали очередного взяточника или вора, или когда отменили пошлины на автомобили, или что на прилавках появились иностранные сыры и хамон? Вот подешевевший бензин сложно не заметить. Но опять же, можно списать на эффект бабочки. Старые высшие чиновники начали постепенно заменяться на более молодых и активных профессионалов-идеалистов из группы, прошедших обработку терминаторами. Под руководством Искинов проблемы в странах и в мире в целом решались намного более эффективно, чем раньше. В тюрьмы отправлялись эшелоны нечистых на руку чиновников, преступников, оборотней в погонах и мошенников, которых слишком много развелось в последнее время. Телефонное интернет-мошенничество стали раскрываться практически мгновенно, поскольку искины взяли под контроль интернет и телефонную связь. В тюрьмах стали недоступны средства связи, что тут же в разы уменьшило количество интернет и телефонных мошенничеств. Страны ООН ввели войска в Сомали и взяли страну под тотальный контроль. Водное пиратство было полностью уничтожено, а в стране жесткой рукой военных начался наводиться железный порядок. И никто не вопил о нарушении прав человека, поскольку всех голосистых товарищей быстро заткнули или отправили бесплатно трудиться на благо земли в многочисленных тюрьмах. У всех этих якобы правозащитников рыльце было в пушку. Началась настоящая борьба за экологию. Во всех крупных странах по-настоящему озаботились проблемой выбросов в атмосферу и переработкой мусора. Страны начали вкладывать большие деньги в развитие мировой медицины в целом и генетики в частности, микроэлектроники, нанотехнологий и освоение космоса. На всякий случай разведсеть андроидов следила с помощью микродронов за всеми выявленными путешественниками во времени. 7 апреля 2022 года Искин утром разбудил хозяина сигналом о срочном докладе. «Что случилось?» «Товарищ патриарх!» Донесли голос Скина к колонке компьютера Иванова. «Доклад от группы «Хрона-1». Роберт Дина собрал в подвале своего дома машину времени и воспользовался ею». Иван снял несуществующую шляпу и спросил. «И как?» «В процессе активации прибора мистер Дина расщепило. Он исчез. В настоящий момент в подвале его дома находится группа оперативников «Хрона-1». «Они ожидают ваших приказаний». Оборудование демонтировать и привести в мою личную лабораторию. Соблюдать полную секретность. На следующий день Ваня начал разбираться с тем, что сделал Дина. Изучив оборудование, он готов был повторно снять несуществующую шляпу перед Робертом. Он умудрился собрать из современных приборов квантовый телепорт. Если почему-то и был большим специалистом Иванов, так это по кротовым норам, порталам и гипердвигателям на их основе. Через его руки проходили все данные исследований в этой области, проводимых его кланом. Оттого ему легко удалось разобраться в том, что наворотил Дина. Это было гениально и в то же время безумно. Данная установка телепортировала пользователя или грузы в параллельную вселенную, похожую на этот мир, но с иным временем. То есть можно было отправиться в отражение Земли в прошлом или в будущем. Регулировка временного отрезка сделана довольно грубо, но то, что она возможна, уже чудо. Настройка происходит путем тончайшего подбора длины волны суперструн в одном из измерений. Что самое интересное, Иван знал, как улучшить этот прибор. Если заменить телепортацию на открытие портала, то хронопутешественникам не грозит смерть при переходе. К тому же, с помощью брутфорса можно открыть портал более точно в нужный мир. Под управлением эскина открывается миниатюрный портал. Туда забрасываются миниатюрные дроны, которые собирают сведения о мире. Таким образом, можно открывать тысячи порталов в день. Затем, в определенное время, вновь открыть мини-порталы туда же и собирать сведения от дронов. Его пока не особо заинтересовали путешествия в параллельные вселенные, или же он так думал, а подсознательно считал иначе. Впрочем, это неважно. У Ивана было много свободного времени и спортивный интерес доработать технологию до конца. Следующие десять лет он потратил на допиливание машины времени, а на самом деле установки и открытие порталов в параллельные миры. На выходе у него получился прибор размером с микроволновку. Можно было сделать и меньше, но он не гнался за уменьшением размеров. За это время сын вырос и съехал от родителей. Он выучился в престижном университете Великобритании на инженера по микроэлектронике, после чего так и остался жить в Англии, устроившись на работу в британскую компанию, которая занималась производством и разработкой микроэлектроники для робототехники. Их основным продуктом являлись программируемые управляющие платы под названием клубничка. Заскучавшую супругу после того, как сын упорхнул из родительского дома, удалось занять изучением медицины будущего виртуальной реальности. И хотя объем знаний Ивана не блистал на уровне специалистов будущего, но в настоящем эти знания опередили свое время и заняли Саулия на долгое время. Когда она усвоила всю информацию, он предложил жене заняться организацией бизнеса по созданию передового медицинского оборудования. Она ухватилась за эту идею. Под Челябинском был построен завод медоборудования. Строился он с приличным запасом производственных мощностей. Там использовались молекулярные фабрики, замаскированные под современные станки. В качестве рабочих выступали андроиды с человеческими документами. Ни одного лишнего человека. И естественно, при своем карманном президенте получить любые разрешения и лицензии не составило труда. Пока Иванов не спешил выпускать медкапсулы. Он планировал их выпуск ближе к 50 годам. Пока же в серию пошли 3D-принтеры для выращивания органов, предназначенных для пересадки людям, и картриджи к ним. Сложные устройства соответствовали своему времени, хотя и были самыми совершенными и передовыми в мире, при этом простыми в обращении. К ним в комплекте поставлялся созданный под современные компьютеры софт, но главное их достоинство — доступная цена. Любая клиника могла себе позволить установку такого устройства, как, к примеру, томограф. Людей пришлось привлекать при создании обучающих курсов, на которых врачи учили пользоваться приборами, а сервисных инженеров их чинить. Так что уже в 2035 году большинству населения цивилизованных государств стала доступна пересадка идеально подходящих внутренних органов и потерянных конечностей. То же самое предлагала шведская Астромедика, но за нереальные деньги. Понятно, что их услуги оказались слабо востребованными. Да и они сами вскоре стали закупать челябинские 3D-биопринтеры. Большую часть нагрузки по управлению заводом взял на себя Искин. Но и Сауле работы хватало с избытком, чтобы не отвлекаться на глупости. Иванов однажды уже обжегся с бывшей женой Наташей. На этот раз он не собирался допускать, чтобы его супруга пустилась во все тяжкие. Тем более опыт имелся. Он уже привлекал к делам клана пятерых жен. эта практика показала себя замечательно. Когда у каждого члена семьи есть свои увлечения, которые к тому же приносят семье пользу, это лишь укрепляет семейные узы. Возможен вариант, когда работает один из супругов, а второй берет на себя ведение домашнего хозяйства. Но в таком случае у домохозяйки должен быть определенный склад ума и характер, чтобы такая участь ее не тяготила и не возникало порывов испытать новые ощущения с другим человеком. Измена еще никогда не приносила в семейный очаг мир и спокойствие. Время летело неумолимо быстро. Сын женился на Британке и остался жить на Туманном Альбионе. Он стал крайне востребованным инженером по микроэлектронике, проектировал управляющие платы для робототехники, которая семимильными шагами врывалась в жизнь человечества. В 2050 году произошло сразу два мировых события. Первое. То, к чему так долго готовился Иванов, то есть второй этап плана — объединение всей планеты в единое государство. Достаточно было лидирующим странам выразить такое желание, как мелким государствам ничего не оставалось, как согласиться. А кто был против, их мнение не учитывали. Классическая демократия — кто сильный и в большинстве, тот и прав. Второе событие, не менее важное для человеческой цивилизации — Оброшив проект шведской фармацевтической компании, который был только в начальной стадии, заводы Ивановых вывели на рынок первую в мире медицинскую капсулу, использующую наниты. Медкапсула позволяла проводить операции любой сложности, реанимационные мероприятия, генетическую коррекцию и модификацию, омоложение, лечение рака и многое другое. А появившиеся вместе с этим медикаменты позволяют эффективно и быстро лечить болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми. Спит сложные формы туберкулеза, проказу. Человека стало возможным спасти, даже если от него осталась лишь голова. Но с момента катастрофы прошло не более трех-пяти минут, что в целом невыполнимые условия, но иногда чудеса случаются. Иван не сидел сложа руки. Он подкидывал современным ученым информацию о технологиях будущего. К примеру, идеальное строение нанитов, которому человечество шло столетиями. Технологию гипердвигателей, компактных термоядерных реакторов, неизвестные ныне научные теории. К тому же он щедро их Таким образом, стала быстро развиваться сфера нанотехнологий. Началась опытная постройка гипердвигателя и строительство безопасных термоядерных реакторов, которые должны заменить атомные электростанции. Все должно выглядеть так, словно люди сами изобрели все это. На самом деле это не так, но не в этом мире. Ваня не хотел ждать лишние столетия, но больше всего он не желал уничтожения Земли и Марса, который теперь вряд ли будет колонизирован. Сауле занималась развитием медицины. Через нее Ваня спонсировал научные исследовательские группы, которые разрабатывали атомарные технологии, наниты будущего, которые будут задействованы во всех сферах человеческой деятельности. Иван начал выпуск эскинов и молекулярных фабрик, которые расходились, как вкусные горячие пирожки на вокзале. Никому не было известно, что он является подпольным триллионером. Семья Ивановых официально считается миллиардерами, которые разбогатели на медицинском оборудовании, и скинах и молекулярных фабриках. На деле же на подставных лиц было оформлено множество производственных и инвестиционных компаний. После введения единой валюты, земного доллара, спекулировать на валютных торгах стало невозможно, что являлось несомненным плюсом. Мыльный пузырь криптовалют лопнул с появлением эскинов на мировой арене. На криптовалютах Иванову удалось выиграть около 300 миллиардов долларов, что, несомненно, стало весомым плюсом в его подпольную империю. Его фирмы занимались выпуском микрочипов, конденсаторов и прочих элементов для микроэлектроники, емких аккумуляторов, бронированных стекол, электродвигателей и многого другого. Не конечный продукт, а то, что используют фирмы для производства техники, бытовых приборов, компьютеров, смартфонов, электроинструмента и многого другого. Основа основ производства. В итоге его финансовая империя имела долю прибыли почти со всех производственных отраслей от автомобильной, самолетостроительной и космической промышленности до сектора бытовой электроники. Все прибыли тратились на развитие науки и технологий. Не на яхты, личные самолеты, коллекции картин и прочую ерунду, а на то, что позволит людям жить долго, быть здоровыми и на равных конкурировать с инопланетянами. И это давало свои плоды. Технический прогресс в этом мире развивался быстрее, но был направлен в космос. А эта сфера способна переварить столько денег, сколько в нее не вкидывай. Это как прожорливая печь, требующая все больше и больше топлива. Это вылилось в то, что технологии клонирования не развивались. Заглохла виртуальная реальность, поскольку инвесторы предпочли вложиться в иные перспективные направления. И не появилось нанитов-модификантов. Точнее, правительство Земли намеренно запретило использовать наниты в гражданском секторе. Их разрешено применять лишь в медицине, под строгим контролем в производстве и военными. Вот для них-то как раз импланты были созданы. То, что Земля стала единым целым, не избавило ее от мелких военных конфликтов. Находились недовольные, которые пытались устроить переворот и вернуться к прошлому. В основном бунтовали бывшие страны третьего мира и арабы, которые при отказе от использования нефти остались в полной заднице. Ведь они вбухивали нефтедоллары в красивые города, а не развитие высоких технологий. армия успешно подавляла мятежников. Человечество стремительно омолаживалось. Средняя продолжительность жизни теоретически должна составить 900 тысяч лет. Поэтому пенсионный возраст был увеличен. Теперь на пенсию можно выйти в возрасте 700 лет. И никого не волновало, что остались люди, которые по каким-то причинам не прошли через генетические модификации. Кто-то боялся, кто-то с пены у рта кричал, что это против природы, ведь раньше такого не было. Кто-то считал, что у него нет денег. Последняя категория людей – самая забавная. Операции платные, но доступны любому человеку в долгосрочный беспроцентный кредит. Но деньги же нужно отдавать. Простому работяге придется горбатиться на кредит лет 50, но это небольшая плата за долгую жизнь. Она необходима, чтобы вложить больше ресурсов в развитие человечества. Проще говоря, последняя категория — это нищие тунеядцы, которые работать не хотели принципиально. Есть еще две категории, которые не пользовались генетическими модификациями. Первые — всякие дикари, которые и не подозревали, насколько изменился мир вокруг. Те же хадза, бушмены, сентинельцы и прочие люди, застрявшие в каменном веке. Вторые — сумасшедшие преступники осужденные по серьезным уголовным преступлениям им было запрещено проводить генетическую коррекцию способную продлить жизнь последний запрет не прихоть иванова так посчитал сделать правильным искусственный интеллект а ваня и правители земли к нему прислушались Если бы кто-нибудь узнал, кто послужил причиной такой выборки людей на тех, кому доступна долгая жизнь и кому она недоступна, Иванов прослыл бы с самым жестоким человеком в мире. Но ему было плевать. Он считал так. «Хочешь жить долго? Приноси людям пользу. Если же лентяй, сумасшедший или преступник, нахрен ты такой нужен этому самому человечеству? С чего бы ради вредителей другим людям рвать булки?» Омоложенную родню Сауле пришло время вывести из подполья. Многочисленная родня снова стала общаться друг с другом. Для Аслана стало шоком увидеть своих родителей живыми, здоровыми и молодыми. На 75-й юбилей Ивана собралась большая компания. Даже сын с женой и тремя своими сыновьями в возрасте 10, 15 и 17 лет прилетели в Бурсуки. В разгар праздника сын подошел к отцу, когда тот остался в одиночестве. «Пап, еще раз поздравляю». «Спасибо, Андрей. Для старика ты выглядишь слишком молодо», — ухмыльнулся он. «Так ведь технологии не стоят на месте». «Ага», — ехидно заметил сын. «Сорок лет вы с мамой выглядели так же. Когда я покидал родной дом, тебе было 47 лет, но вы с мамой были такими же молодыми». «Хороший йогурт в детстве кушали», — шутливо ответил Иван. «Ну да, ну да», — со скепсисом протянул Андрей. Мы тут недавно собрались всей семьей пройти генетическую коррекцию. Оказалось, что мне она не нужна. Доктора сказали, что я уже с рождения новых Homo sapiens. Моим детям понадобилась минимальная коррекция. Лишь жена прошла через полноценную процедуру. И что ты от меня хочешь, сын? Скажи мне правду, вы с мамой воспользовались технологиями генетической коррекции задолго до того, как они стали общедоступными? Андрюша, ты же умный парень. Сам догадался, чему задавать риторические вопросы. Но почему эти технологии стали доступны только сейчас? Когда не пришло их время, люди были не готовы к ним. А твоя охрана? Ты даже их изменил? Я помню их с детства. Они такие же молодые, как и раньше. фу фу фу рассмеялся Иван. Сын, ты прям как твоя мать когда-то. Уж от тебя-то я такого не ожидал. «Ты же вплотную связан с робототехникой. Неужели ты не понял, что наша охрана — это андроиды?» «А?» — выпучил он глаза. «Серьезно? Пап, ты что, сделал андроидов еще в двадцатых годах?» «Нет, где-то в 2005 или 2008. -м. Точно не припомню. Сын, не бери в голову. Если ты будешь готов бросить любимую работу и заняться семейным бизнесом, я тебе все покажу и расскажу. Если же нет, то тебе не нужна лишняя информация». и все же отец скажи откуда все это в такой древности клянусь это останется только между нами я уже не маленький мальчик умею хранить тайны м, -м, -м, -м иван ненадолго задумался и решился только маме не говори эта информация исключительно между нами никому Глятвина заверил андрей я путешественник во времени Прожил долгую жизнь, занимался наукой и политикой, после чего вернулся в прошлое, в самого себя, в возрасте 20 лет, и решил изменить историю. На это имелись предпосылки? На лице Андрея не дрогнул ни единый мускул, словно он сразу поверил отцу. «Спасение Земли от уничтожения — достаточная причина?» «Да», — твердо кивнул сын. «Теперь мне многое стало понятно. Спасибо, отец, что доверил мне свою тайну». — Обещаю, об этом никто не узнает, даже мать. — Андрюша, как только тебе наскучит инженерное дело, обращайся, я введу тебя в семейный бизнес. — Производство медкапсул? — Нет, это мамина область, как и все, связанное с медициной и этой благотворительностью. У меня хватит других направлений. Скажем так, то состояние Ивановых, о котором известно общественности, — лишь вершина айсберга. А айсберг, как известно, под водой в десятки раз крупнее. И насколько все у нас хорошо? М -м ты когда-нибудь был знаком с триллионером? Никогда не слышал о настолько богатых людях, что реально такие существуют? Ты часть такой семьи, сынок. Подавился воздухом Андрей. Это... это шокирует. А я на заводе инженером работаю. я никогда не мешал членам своей семьи развлекаться так как они того пожелают если речь не идет о наркотиках и криминале развел руками иван твоя мама до твоего рождения вообще в районе больницы работала я в прошлой жизни автослесарем по кузовному ремонту начинал а в итоге стал правителем государства с полусотни планет и впоследствии лидером звездной федерации объединившей людей и инопланетян За кашлем попытался скрыть шок Андрей. «Пап, <клышлен> хватит. Я еще не все новости переварила. Я понял, что ты крутой перец, но чтоб настолько... Нет, с меня хватит. Лучше еще немного развлекусь, работая инженером. А вось у тебя в заначке для детей и внуков еще найдется лекарство от старости». Последний он произнес в шутливой манере. «Как догадался». Я думал предложить вам импланты из нанитов лет через двести-триста. <связывая> От Андрея исходила волна эмоций, которая однозначно интерпретировалась как шок. Значит, ты всего лишь угадал? Ну да, сынок. Есть у меня в заначке эликсир бессмертия, который в теории может продлить жизнь до десяти тысяч лет. А чего <связывая> и вечность? Никто не проверял. Я в будущем и половины тысячелетия не разменял. Ученые утверждали, что с нанитами возможно прожить до десяти тысяч лет. Дальше они гадать не брались. Все же, как ни старайся, изменения в ДНК все равно накапливаются, а мозг человека не способен вместить информацию больше, чем на десять тысяч лет жизни. «Ну нафиг! Отец, с тобой поговоришь, потом годами будешь ходить ошарашенный! Вот кто меня за язык дернул! Лучше бы не знал ничего, жил бы себе спокойно!» «Не все йогурты одинаково полезны». Многозначительно выдал народную мудрость Иван.